Любой, кто будет иметь несчастье встать между вами и вашим ящиком с игрушками, обречен на немедленную смерть. Ваша жестокость это жестокость ребенка, обрывающего крылья бабочки, чтобы посмотреть, как она устроена. Вам случается иногда плакать, как плачет ребенок, у которого отняли игрушку. Когда же ваши шефы благодарят вас, вы раздуваетесь от гордости, будто сопляк, которого похвалил взрослый. Вы, Фред. не мужчина в моем понимании. «Сегодня я еще легко отделался», — улыбнулся тот. «Обычно вы меня сравниваете с животным. Тронут. Фруктового салата? Домашнего приготовления? Естественно. Не зная я вас, подумал бы, что вы хотите меня обидеть». Он поднялся и начал убирать со стола. Помогая ему, Том ждал начала настоящего разговора, который Фред все время оттягивал. «Однажды вы поймете Том, что обязаны мне лучшими моментами вашей карьеры, и тогда вы скажете мне спасибо!» «А я уже говорю вам спасибо. Вне всякого сомнения, вы — моя лучшая победа. С тех пор, как вы дали свои показания, коза Ностро превратилась в развалину и вот-вот совсем обрушится». Том Квинт был одним из тех, кто подготовил этот крах, и его упорство было вознаграждено. Вместе с Карен его пригласили в «Белый дом», где он имел личную беседу с президентом в овальном кабинете. Фреду захотелось чего-нибудь крепкого, и он предложил выпить по капле граппы, с видом на погруженную во тьму долину, в глубине которой мерцали огоньки засыпавшей деревеньки. «Вы же прекрасно знаете, что я не пью такого. Но если у вас имеется травяной чай, я охотно к вам присоединюсь. Порайтесь с верхнем шкафу. У маги есть все, но я в этом не разбираюсь». через несколько минут они созерцали прованскую ночь один с рюмкой холодной водки другой с чашкой мятного отвара в руке умолкнув как два старых друга каждому из которых вполне хватает молчаливого присутствия другого пользуясь безмятежностью момента и желая разговорить наконец фреда том вернул ему комплимент в своем духе без всякой задней мысли я искренне завидую вашей возможности наслаждаться этим видом. Этим покоем. «Иногда, где-нибудь в аэропорту, во время видеоконференции с каким-нибудь занудой, или когда я слышу, что вылет откладывается, я думаю о вас. Представляю, как вы сидите здесь, на свежем воздухе, или у камина, и думаю, что надо и мне когда-нибудь вот так». Вопреки ожиданию, Фред плохо воспринял услышанное. Этот Том выставляет себя и таким активным деятелем, ответственным работником, в то время как Фреду только и остается, что сидеть укрывшись пледом, словно пенсионеру, каковым он в сущности и стал. С начала беседы он не раз делал намеки на свое писательство, но Том ни одного из них не понял. А его как раз больше всего и раздражает, что тот всячески отрицает его статус писателя. «В следующий раз, когда будете меня себе представлять, не забудьте пишущую машинку». «Она всегда где-то поблизости, и если я и оставляю ее на время, то лишь за тем, чтобы вернуться к ней со свежими идеями. Правда, живи я где-нибудь в другом месте, никогда столько не работал бы. Здесь я могу сосредоточиться. Меня ничто не беспокоит из окружающего мира. Такое впечатление, что я на верном пути к чему-то главному. А остальное — вопрос терпения». Тому впору было укусить себя за руку. Они несколько часов всячески обходили эту тему, и вот на тебе. Она возникает именно сейчас, когда этот мерзавец готов был уже разродиться. Как он только смеет трепать такие слова, работать, сосредоточиться, терпение, говоря о своих смехотворных приступах графомании. Хоть Том и жил в мире, где продается и покупается абсолютно все, вещи, лишенные практического смысла, чистая выгода в вакуумной упаковке, никому не нужные услуги... он никак не мог понять, каким образом сочинения Фреда могли убедить издателя. Книжки были выпущены, два тома по 250 страниц, в твердом переплете, по 12 евро за штуку. Их можно было приобрести в книжных магазинах и через интернет, потрогать, раскрыть, даже сжечь. Но это все равно ничего не изменило бы в абсурдности ситуации, потому что они существовали. «Мне тут пришлось расстаться с некоторыми иллюзиями», Добавил Фред, я думал, что любому виду творчества должен сопутствовать хаос? А нет. Том почувствовал, как внутри него вскипает ярость, пробудить которую мог один только Фред. Реакция на дикую смесь глупости и самодовольства, которые, вот уж вверх подлости, выдавали себя за высшее искусство. Скажите, Том, вы ведь читали Империю тьмы. Вам не кажется, что это определенный шаг вперед по сравнению с кровью и долларами? Том одними глазами взмолился, чтобы он прекратил. А «Вы можете говорить открыто, не щадите меня». «Вам прекрасно известно, что я читал «Империю тьмы». В силу обстоятельств я вообще ваш первый читатель. Только не спрашивайте, что я обо всем этом думаю». «Нет, я спрошу». Кажется, у французов есть для этого отличное выражение. «Обосраться». «Я не слишком разбираюсь в литературе, но знаю точно». то, чем вы занимаетесь, к ней отношения не имеет. Когда я сам прочитал вашу прозу, то перед тем, как отдать ее на съедение ни в чем не повинным читателям, я собрал в Вашингтоне четырех агентов, чтобы они изучили ее вдоль и поперек, на предмет наличия всяких кодов, скрытых посланий, реальных имен, слишком прозрачных ситуаций и тому подобное.